Глава 15 Ад на площади смерти. Трис. «Ну и когда до этого валенка наконец дойдёт, что сидеть подобно трусливой мыши, я не стану», — фыркнула мысленно, наблюдая, как мужчина выскакивает за дверь и исчезает среди домов. «Тем более, если рядом ведьма». Меня волновало то, что происходило за пределами кондитерской. Выброс магии был слишком большой, а это свидетельствовало о серьёзности ситуации. Либо всплеск связан с пробуждением дара у молодой девушки, либо обстоятельства вынудили одну из моих сестёр применить колдовство. В обоих случаях мне следовало вмешаться и при всём при этом постараться не привлечь к себе внимания. Подскочив со стула, осмотрела немногочисленных людей в страхе пятищихся подальше от окон. Самым неприятным было то, что надёжнее всего прятались именно мужчины. Ссыкуны. Снисходительно вздохнув, закинула в рот последний кусочек булочки и, подхватив с тарелки Тейна вторую нетронутую, вышла на улицу, прислушиваясь к вибрации воздуха. Магия будто искрила во мраке ночи, пульсировала, взывала ко мне. «Чёрт, и что же там творится?» — качнула я головой, ускоряя шаг. «Мало, видимо, своих проблем». Прошла я совсем немного, заворачивая за пару домов. Если мне не изменяла память, впереди была главная площадь. Та самая, на которой периодически казнили таких, как я. Громкие крики мгновенно привлекли моё внимание. Визги, стоны боли и отчаяния, но среди всего прочего слух резал другой звук — громкий истеричный смех, от которого невольно скрипели зубы. Казалось, что в этом месте разверзся сам ад. Я не спешила выглядывать из-за дома, пытаясь оценить обстановку. Моё местоположение было слишком заметным. Выругавшись и бросив на землю недоеденную булочку, я осмотрелась в поисках укрытия. Вот только ничего подходящего вокруг не наблюдалось, зато взгляд зацепился за металлический узор и сливную трубу на углу здания. «Давай, Трис, не трусь, это лучшее решение». Уцепившись за вензеля, я пыхтя подтянулась, взбираясь на первый этаж дома. Крики становились всё громче, а я подгоняла себя, так как каждая секунда была на счету. «Нужно спрятаться, оттуда я смогу помочь, никто не определит направление магии в таком дурдоме». Ещё один этаж преодолела с трудом, в голос выплёвывая слова, которые леди знать вообще не положено. Если бы мой женишок или новоявленный отец услышали, точно лишились бы чувств. Перехватив руки и уцепившись за сливную трубу, я помолилась богине, чтобы хлипкая конструкция меня выдержала. И как будто насмехаясь над моей наивностью, сооружение, угрожающе заскрипело, но всё же устояло, позволяя мне преодолеть ещё один этаж и забраться на плоскую крышу. Отлично. Идеальное место. Рванув к краю постройки, со своей высоты в три этажа оценила происходящее, шокированно замирая на месте. Всё оказалось совершенно не так, как я себе представляла. В самом центре площади смерти, как называли её мои сёстры, стояли две ведьмы. На их лицах отражались кровожадные ухмылки, глаза заволокло тьмой, а пальцы почернели, что говорило о страшном. По рукам и лицу женщин поползли тёмные вены, они взывали к скверне. Эти безумные использовали запретную магию, Вокруг них в воздухе парило три женских тела, а по их рукам струилась кровь, окропляя брусчатку и вырисовывая ровную фигуру. Все, кто пытался приблизиться к этим двоим, падали на землю, мгновенно сгибаясь пополам и крича в безумной агонии, из-за которой слышался очередной раскат хохота. Охотники мельтешили по площади, стреляли из странных приспособлений, пытаясь попасть в исчадие тьмы ядом, о котором так часто шептались ведьмы, но ни один дротик не достигал цели. Оружие тоже казалось бесполезным. Я намеревалась защитить ведьму, попавшую в беду. А наблюдая за происходящим, чувствовала, как весь мой мир переворачивается с ног на голову. Никогда не видела такого ужаса. Никогда не наблюдала такого безжалостного безумства в глазах сестер по духу. Дом задрожал от очередного выброса магии, и я постаралась удержать равновесие среди огневеков, замечая капитана. Мужчина спешно уводил людей, попавших в эпицентр праздника смерти. Он был собран, суров и уверен в своих действиях. не позволяя своим подчинённым подойти слишком близко, отдавал приказы. Я должна была остановить происходящее. Не понимала, что творят эти женщины, но мне явно их действия не нравились. «Во славу кровавой жрицы!» — громогласно закричала одна из них. «Жалкие людишки! Все, в ком есть хоть капля крови ведьм, подохнут безродными псинами! Лишь чистокровные властительницы природы, признанные стихиями, останутся жить на землях предков!» «Таково желание великой!» «Да, да!» — закивала вторая. «Время пришло! Человеческие душонки станут кормом для избранных!» «Что?» — чувствую, как от их слов холодеет кровь, покачнулась я. «А мать вообще знает о том, что происходит?» Мгновение, и кружащие в воздухе женщины очнулись, рыдая и крича от ужаса и, скорее всего, боли. Их глаза были залиты кровью, зрелище поистине пугающее, а мучительные крики рвали сердце. Я попыталась освободить несчастных, собирая все силы по крупицам, но, казалось, даже волос на головах ведьм не шелохнулся. Нервы одного из молодых охотников не выдержали, и он кинулся вперёд, замахиваясь мечом. Воинственный клич прокатился по площади. «Дурак!» — засмеялась одна из колдовок, взметнув руки вверх. Мгновение, и огневик упал, словно подкошенный, захлёбываясь кровью. Чувствуя себя беспомощной букашкой, как и обезумевшая ведьма, подняла вперёд руку и мысленно представила её горло. Я взывала ко всем стихиям, но кровавый барьер, что они сотворили из рыдающих женщин, не позволял пробиться, как бы сильно я ни старалась. Рычая и концентрируясь, я вновь попыталась нейтрализовать действия чужой магии. Но прежде чем смогла добиться хоть какого-то результата, кровожадная тварь потеряла интерес к своей жертве, позволяя огневику рухнуть безвольной куклой на брусчатку. Задыхаясь и чувствуя, как влажную от пота кожу обдувает холодный ветер, предприняла ещё одну попытку. Нужно было лишь пробить их защиту, а дальше охотники справятся сами. Никогда бы не подумала, что решусь им помогать, но действия моих «сестёр» невозможно было оправдать. Взгляд вновь вернулся к Тейну, и я прищурилась, пытаясь понять, что он делает. Мужчина оторвал заглушку от дротика и одним уверенным движением выпил содержащийся в нём яд, поморщившись. «Да что ты творишь?» — рыкнула я, следя за направлением его взгляда. «Безумие!» Другими словами, было сложно назвать отчаянные действия охотника. но решение, хоть и было опасным, имело смысл. Не прошло и пары секунд, как мужчина рванул к центру площади, туда, где кружились ведьмы в собственном безумстве. Одна из них заметила его, как и прежде взмахивая рукой, вот только действия не возымели должного эффекта, на мгновение заставляя её растеряться. «Давай!» — произнесла мысленно, невольно подаваясь вперёд. Но на помощь своей подруге пришла вторая, ограда у дома, на котором я притаилась, задрожала, и одна из досок обломалась острым колом, летя в грудь охранника. Моя реакция была мгновенной. Всё тело напружинилось, а под кожей побежал огонь. Прежде чем осознала, что делаю, я взметнула обе руки, сбивая заострённый кусок древесины с намеченного пути. Импровизированный кол проскочил мимо капитана, и этого времени хватило, чтобы он прорвался в круг, стреляя в упор в шею одной из ведьм. Жертвы безумных мгновенно рухнули на брусчатку, а в образовавшейся оглушающей тишине зазвенел взбешённый виск второй колдовки. От её голоса я согнулась, прижимая руки к ушам и чувствуя что-то тёплое и липкое. Она всё кричала, пока её сестра беспомощно оседала на землю. Тейн направил на неё оружие, но прежде чем успел выстрелить, исчадие тьмы растворилась в чёрном тумане. А я обессиленно опустилась на грязную крышу, чувствуя, как дрожь пробивает всё тело.